Глава 23. Как полюбить атомную бомбу. Вася орал припев вместе с уподромом, и с каждым выкриком заглушал горе отчаяния. А энергия единого порыва тысяч людей вливалась в него и требовала выхода. И стоило только песня закончиться, как он свалил от микрофонов. Кампора уже распорядился вызвать медиков, так что Вася первым делом пошёл людей восстановить порядок. В горячке стрельбы разнесли все крыши и половину окон на «Авеню Лагрос». Дай бог, чтобы посторонние не пострадали. Ильичу с милисиана Косик передал приказ обыскать близлежащий квартал. Вдруг стрелок был не один. Габриэль подсказал, что самовольные ополченцы сейчас начнут громить полицейские участки, разоружать и разгонять полицейских. Вася тут же направил несколько групп геральерос взять процесс под контроль, организовать стихию в подобии отрядов и наладить патрулирование». Иначе даже не криминал, а авиерос, жители трущёв разнесут город по клочкам. Понемногу отходили от шока и включались в процесс члена городского управления во главе с интенданта, как здесь называли главу муниципалитета. Секретарь по общественному порядку уже разворачивал экстренный штаб в помещениях ипподрома. От конюшен притащили попону накрыть тела. А девушки пели Из ними пел Вестадион. Машперонистов, народную зафрера, песню для всех и снова, когда народ един. Когда тело Чэна накрыли и увезли санитары, к Васе подошёл Перон в забрызганном кровью костюме. "Командонт, момент крайне тяжёлый, я понимаю, но мы должны срочно найти замену сеньору Геваре". Вася только кивнул. "Я предлагаю вице-президенты мою верную спутницу". Несколько пафосно придожил генерал. "Она много мне помогала". Новосся покосился на Марию Перон. Жена Хуана Доминга полулежала в уголке подиума и только слабо отворачивалась от ватки с нашётрём, которую ей подсовал врач. Врач? Откуда здесь врач? Ну да, приехала же скорая, забратела. Ваську захлестнуло раздражение. Вот эту пустышку вместо ча, вместо бесстрашного бойца, вместо знамения молодёжи всего мира, снова нахлынуло осознание потери, вернее, её величины. Вася сцепил зубы и выдавил При всём уважении, генерал, я видел вашу жену дважды, и оба раза она падала в обморок. Это экстраординарное событие, воскликнул Перон. В обычных условиях, мне кажется, что вице-президент должен держать удар, перебил его Вася. Новому правительству предстоит ещё немало экстраординарных событий. Кого вы предлагаете? С трудом скрывая разочарование, дёрнул щекой генерал. Далеко ходить не надо. Эктора Кампоро. Действующий президент, в отличие от предполагаемой вице-президента, деятельно разруливал ситуацию и раздавал приказания своим приближённым. Его прилизанная причёска растрепалась, пропала лошадиная олывка, сбился галстук, но он действовал. Он уже не молод, пытался возродить Перон. "Генерал, вы тоже, не дай бог, что случится". Не договорил Вася, но после убийства члена он обернулся более чем прозрачный. "Кто сумеет лучше продолжить ваше дело?" Перон ещё раз внимательно поглядел на своих приближённых. «Да, Мария страну не вытянет. Разве что станет первой женщиной президентом в случае его смерти, но это слабое утешение. Эктор, верный соратник, представитель в Аргентине, сидевшего в изгнании Перона. Я соглашусь, только если вы, команданты, над телом сеньора Гевары поклянетесь поддерживать меня во всём. Да, это сильный ход. Но так и Вася за четыре года борьбы нахватался». «Памятью Че клянусь, что при соблюдении наших договоренностей мы поддержим вас всей силой». Вышло даже слишком пафосно, но для Перона в самый раз. Генерал явно оценил и памятью Че, и вставочку про соблюдение договора. К ним подошел Кампера, которого тут же обрадовали выпавшие на его долю высокой честью. Эктор только крякнул, достал расческу, привел в порядок волосы и печально пошутил, показав крупные зубы. Да уж, стремительная карьера. Из президента в вице-президенты. И тут же уволок Перона выступать перед прессой. Что генерал и сделал с присущим ему блеском, даже не стерев кровь с костюма и лица. Вася и Габриэль слушали его, даром что не скрипя зубами. Че, как нужен че. И немного успокоились только после того, как Перон пообещал в случае избрания присоединиться к Аннскому пакту и плану «Инка». Вечером все члены штаба собрались в административном здании алюминиевой фабрики, представленном радикальными профсоюзниками из CGTA. Над головой гудели самолёты, взлетавшие и садившиеся на городском аэродроме. В 2 км катились по дороге на Кордоба машины. Тихо было только в соседнем гольф-клубе. Вася Обеселено сидел, привалившись к стене. Снова вернулось чувство, будто его ударили под дых. Докладывал Ильич. Тело Стрелка нашли. Он успел соскочить с крыши, кинулся убегать и даже запрыгнул на забор, чтобы с него перескочить на следующую крышу, но тут в него разрядил весь магазин Скорпиона, один из преследователей. Пуля известна, дура. Большая часть ушла в молоко, одна порвала рукав, а вот ещё одна пробила шею и артерию. Пока добежали и пока сообразили, что делать, Стрелок и кончился. Обыск квартала тоже ничего серьёзного не дал. Разо зелёные по льбой и уроном домохозяева помогать не спешили. Выяснили только, что стрелка привёз на старом пантиаке лысый мужик с усами. "Найди его теперь", угрюмо бросил Ильич. "А лысых и усатых в городе несколько тысяч. Да он небось и смысла уже". Габриэль всё время что-то рисовал или писал в блокноте. Я отвлёкся только когда один из ребятыска выложил на стол пуговицу и грязной бумажке. "Это что?" Лысый на углу остановился, вытряхнул пепельницу. Габриэль просеял и кинулся перебирать доставленное, но вскоре снова потух. Ничего толкового. Проскочила идея, что надо осмотреть снятое Моникой, но её отверг. Эрика снимала подиум и поле и подрома. Даже если и поворачивала камеру в нужную сторону, что там разглядишь? Но факт, что имеется больше 10 бобин с митинга, и что смерть Чеза фиксирована кинокамерой, навел на другую идею. Нужно сделать документальный фильм. Последнее слово с выступлением Эрнесто и объяснением, кто такие геролеро, что такое хунт революционной координации, в чём важен Анский пакт, за что мы боремся. Если добавить к этому отснятая в Перу и Боливии, будет фильм бомба. Из соседней комнаты зашёл сидевший там на телефонах Кампора, назначил Гуария государственные похороны на Рикулетто, самом знаменитом кладбище Буэнос-Айреса, среди полутора десятков бывших президентов. В Васе показалось, что если Кампора и прав с политической точки зрения, то с человеческой правильнее похоронить здесь. В Росарио Эрнесто родился, в Росарио и убит. Ну а семья Че уже выразила согласие. К молчавшему почти весь разговор косику подсел Габриэль. «Мне нужен твой человек. Я не хочу им рисковать. Иначе мы не сможем выйти на убийц. Риски я сведу к минимуму. Его сразу выведем из игры. И два года работы на смарку...» Надо выбирать, что нам важнее Два года работы или найти тех, кто отдал приказ Я подумаю С утра та же колонна, что привезла их в Росарио Двинулась в Буэнос-Айрес Только впереди шел не расцвеченный флагами грузовик Актофалк Ехали Кампора, Перон, Гевара-старший К вечеру с короткими остановками Одолели 300 километров В столице их встретила огромная, молчаливая толпа Собралась вся семьячья Его сестры и братья В приговани Фидель выступил с большой речью на площади Революции. Его слушал миллион кубинцев. Под конец он объявил государственный недельный траур и официально обратился к Аргентине с просьбой захоронить Чэна Кубе. По всему миру шли демонстрации протеста. Били стёкла в посольствах США, жгли машины дипломатов и бизнесменов. Госдеп выдал список из почти полусотни стран, оставаться в которых американцам небезопасно, особенно подчеркнув Латинскую Америку. Стоило Косику на похоронах сказать: "Мы знаем, кто направил убийц, мы найдём их", как понемногу начался отъезд американцев. А после того, как на следующий день газеты по всему континенту вышли со списками установленных сотрудников ЦРУ отъезду Серьёса. Перу и Боливия вообще объявили поименованных персонами нон грата, но сколько ещё неустановленных затаилось. Как и в Росарио в Буэнос-Айресе помещение хунте революционной координации предоставил профсоюз Только не на заводе, а в собственной штаб-квартире, которую охраняли свежесформированные отряды Мелиссиана. Оружие для них тупо вытрясли у армии. Пусть старое, зато много. «И всё-таки надо отомстить», — упрямился Ильич. «Отомстить так, чтобы американцы зарекли соваться к югу от Рио-Гранде». «Что, предлагаешь убить Никсона?» — скептически хмыкнул Габриэль. «Без толку, вон Кеннеди убили», — напомнил Вася. «И ничего не поменялось». «Вот и я о том же». «Можно не убивать». У пиоре Семиро Сенчус: "Можно сильно прихватить за кошелёк. Да как? Биржу опрокинуть, форт ног взорвать!" Оторопел Вася. "Придумаем". Неожиданно поддержал винесуэльсе Габриэль. "Не может быть, чтобы не придумали. Бомбу заложить", брякнул Илич. "Большую. Я бы вить, что взорвём, если требования не выполнят". Коменданты посмотрели на него с недосходительно, как на несмышлёныша. Илич надулся и отсел в угол. Помимо охраны и помещения в несколько комнат, CGTA предоставил телетайпы, пишущие машинки, радио и телевизор, и три телефона, один из которых разрывался от звонков. Люди соболезновали, предлагали помощь, проклинали убийцу. Руся отрешенно смотрел в окно дальней комнаты. Как отомстить Америке? Как ударить по кошельку? Национализация. Но ну, так она пока возможна только в Боливии и Перу. Это слёзы на фоне других стран. Да и забирать в государственную, собственно, все подряд не стоит. Это может дорого обойтись подписавшимся на такое странам. К тому же это долго и проймет не сразу. «Бомба», — язвительно подумал Вася, — «большая, а лучше атомная. Ха-ха-ха». Даже если представить, что у Гирльера с каким-то чудом появится такая бомба, что делать с ней дальше? Везти в Вашингтон, в Нью-Йорк — бред собачий. Там нет ни структуры, ни людей, ни черта, ни известна, не светит же рекицосе. Зато есть полиция, ФБР, ЦРУ, АНБ и прочее. А вне территории США военных баз полно, но и это из пушки по воробьям. Опять же, нет давления на кошелёк. Ну причём это, не с полуту одной щупальцы из сотни, он и не заметит. Комендант, в дверь просунул голову связист. С вами хочет поговорить генерал Торихос. Иду. Голос генерала звучал тихо. Но Марс умел найти слова поддержки и сочувствия. «Мы пытаемся установить социальную справедливость, а значит, всегда будем иметь множество врагов. Помните об этом, Вася?» Сквозь помехи Тарихас рассказал, что из Панамы вылетело несколько рейсов с американцами. А войска США в зоне канала приведены в полную готовность. «Канал!» — осенило Васю. «Взорвать канал!» «Вот он, удар по кошельку!» «Америка взводит!» «А какой пиар можно раскрутить?» Цель определена. Люди есть. Осталась последняя мелочь – заполучить атомную бомбу. Немного отдышавшись от размаха идеи, Вася закруглил разговор и принялся лихорадочно соображать. Зачем взрывать? Нужна угроза взрыва. Нужен блеф. А для этого нужна не бомба, а уверенность американцев, что у гирильерос она есть. Как их убедить? Послать подробное описание, как на коленке делали бомбу. Украли у Китая. Израиль по доброте душевной подкинул. Нет, Израиль и ЮАР вообще только лет через 10 сподовытся. Вася помотал головой, отгоняя придумки. Хотя Израиль после поимки Менгеле. Нет, ему нужен реальный заряд, существующий. Прямо хоть за торпедами К-8 им ныряй. Вася замер, будто та самая бомба взорвалась у него в голове. Точно. Но советский заряд нельзя. Сразу на СССР всё и свалит. Но ведь бомбы теряли американцы и не один раз. в Штатах и в Гренландии, и, кажется, в Испании. Нужен срочный контакт с Кузнецовым, но сперва на Косигуачу, как следует обдумать эту авантюру. И куда ее вписать, если помимо Аргентины вот-вот состоятся выборы в Чили? По аллее санатория в Ладвии, что под Прагой, неторопливо шли два человека. Лет примерно 25 и 55. Несмотря на разницу в возрасте, они общались не как старше с младшим, а скорее как два товарища. От посторонних ушей их оберегал ещё четверо мужчин среднего возраста, следовавшие параллельными курсами в отдалении. Да, я согласен, нужно нанести ответный удар и как можно быстрее. И да, чем мощнее он будет, тем лучше. Но а если левые выиграют выборы в Аргентине и Чили, разве этого будет недостаточно? Вы же понимаете, наверху никто не разрешит нам ввязаться в такую авантюру. Вам и не нужно никуда ввязываться. Мы сделаем всё сами, тщательно подбирал слова Вася. Нам нужна только информация, где можно добыть бесхозную бомбу, причём ни в коем случае не советскую. Я поднимал старые газеты, есть несколько подходящих случаев. Например, паломаро, в Госборе, Поломаре, столе. В Поломаре нашли все заряды, последние на глубине почти в километр. Кузнецов задрал голову, поглядел на верхушки ёлок, от которых шёл густой хвойный дух. И как вы собираетесь залегендировать извлечение бомбы? То ли в Гренландии. Там, кроме американских военных и полусотне скимосов вообще никого нет. Любые работы немедленно станут известны. Да, примерно так же обстоят и с остальными случаями, согласился Вася. В Голдсборо бомба вообще осталась в болоте на территории семейной фермы. Потому-то нам и нужна информация, как выглядит, где мы её могли добыть и так далее. Всего тинька дойти напиться, а то так есть хочется, что переночевать негде. Я обратил свой скепсис в шутку генерал КГБ. Боитесь, что вычислят вашу агентуру? Так её сдадут и без этого кто-нибудь из перебежчиков. А вот перспективы для вас откроются потрясающие. Но ну, если мы сумеем разрушить выстроенную ЦРУ в Латинской Америке структуру. У вас есть списки американских агентов? Да, причём по большей части с фотографиями. Выдал за мануху Вася. И работа эта не прекращается. Поделитесь, поменяемся. А в качестве аванса «Безменов еще не сбежал?» «Кто?» «Безменов. Журналист из Индии. Ваш сотрудник». Кузнецов покосился на Васю. «Откуда дровишки?» «Ну, объяснить сейчас нечем, так что косик решил ограничиться вбросом. Визави наверняка назначит проверку. Вот пусть и убедится». «Если вы согласитесь на передачу нам информации, я назову еще несколько имен». «Не надо ставить условий». Не сдержался и повысил тон Кузнецов. Вася хмыкнул, пожал плечами и принялся разглядывать смешанный лес. Среди еще зеленой листвы пожелтевшими и подсохшими листочками уже проглядывала близкая осень. Странные ощущения вызывала у него Чехия. Не горы, как в Боливии, не степь, как в Аргентине, а холмы. Наверное, метров пятьсот максимум. Один смех. Горы тут тоже есть, но где им сравниться с Андами? Вечером в палату, больше похожую на двухкомнатный гостиничный номер «Люкс», косяку принесли ворог газет. На первых полосах немецких и английских красовались крупные заголовки «Ангел смерти в Израиле». Фото Йозефа Менгеля и заявление премьер-министра Израиля Голды Мейер. Следствием занимается возрожденное учреждение 006, ведшее розыск по делу Айхмана. Суд назначен на конец октября по обвинению в преступлениях против человечества, против еврейского народа, принадлежности к преступным организациям. Среди свидетелей чудом выжившая после экспериментов в Освенциме семья Овиц. На следующий день дровишек в топку подкинул и Советский Союз, объявив, что в его руках находятся Рошман, Кучман и Мюллер, и что в том же ноябре пройдут суды над ними в Риге, Львове и Донецке. Внезапно понавализавшие правозащитники стенали на тему предопределенности приговоров. но им вполне корректно отвечали, что свою судьбу поименованные персонажи предопределили сами, и что свидетельских показаний и у России, и у Израиля более чем достаточно для вынесения каждому трёх-четырёх смертных приговоров. На третий день добавили Берлин и Варшаву. ГДР и Польша опубликовали часть имеющихся у них документов с пресс-сопровождением, что основной массив будет передан в качестве доказательств судебным инстанциям Израиля и СССР. Даже этих фрагментов хватило, чтобы вскрыть неприглядную роль нескольких человек из высшего эшелона эстаблишмента ФРГ и заставить ещё многих замереть от страха. Упомянуты ли их имена? Это немедленно использовал ставший год назад федеральным канцлером Вилли Брандт и потребовал обстоятельного расследования. И все понимали, что под удар попадут в первую очередь его политические противники из ХДС, после чего правые толга не смогут подобраться к управлению страной. А уж то началось, когда Израиль и Советы объявили, что эту шоблу военных преступников наловил Чу Гевара, и все судебные процессы, по сути, посмертный памятник ему. На пятый день, когда ожидание стало совсем нестерпимым, вернулся Кузнецов и положил на тонконогий журнальный столик перед Васей пухлую папку. «Можете переписать и перерисовать. Сами документы, разумеется, я вам не отдам». Вася перелистал. «То, что надо». «Утеря плутоневого заряда вроде бы у побережья Алжира, но на самом деле, может, и в пустыне». «Отлично! Просто отлично!» Вася представил панику в Вашингтоне и зло ощерился. «Добром за добро, Борис Семенович!» «Олег Лярин, Лондон». «Взяли на интрижку с вольно-наемной сотрудницей». «Поляков Дмитрий ГРУ». «Это он выдал Маслова и Доброву». «Ух, как тяжело глянул на Васю Кузнецов, но все равно подал на прощание руку и добавил». «Вот еще что!» Найдите хорошего бутафора. Пусть он сделает вам макет изделия.